Глава четырнадцатая. Кордон. Когда я ввалился к Сидоровичу в бункер, он долго протирал глаза и мотал головой, потом покосился на полупустую бутылку на другом конце стола. «Кабан?» — наконец выдавил он. С «Собственной персоной, кланяюсь и шаркую ногой». «Где тебя полмесяца носило?» — наконец пришел в себя торгаш. «И где такую броню чудную отхватил?» «Не монолитовская, случайно?» «Нет, экспериментальный образец», ответил я, вспомнив слова мыша. «По заказу. «Сколько ты за нее хочешь», оседлал любимого конька барыга. «Но учти, много не дам». «Не продается», отмахнулся я. «А че тогда приперся?» обиженно надул губы Сидорович. «Хабар принес». «Знаю я ваш хабар». «Опять, небось, консервных банок насобирал!» Махнул рукой торгаш. Я молча выкатил на стол лунный свет и град. У Сидоровича чуть глаз не выпал. Он склонился над градом и долго его разглядывал. Потом достал лупу и минут пять изучал арт через стекло. Наконец повернулся к ноутбуку и защелкал мышкой. «Град!» — наконец изрек он. Арт-аномалии вакуумная лужа. «Где ты был, кабан?» Он поверх ноута глянул на меня. Я пожал плечом. «За лунный свет две, и за град четыре. Итого шесть», — наконец сказал барыга. И того семь», — ответил я. Сидорович пожевал губами, посопел, побарабанил пальцами по столу и выдавил. «Шесть с половиной, больше не дам». И три банки тушенки. Хорошо, по рукам. Торговец сгреб парты и быстренько отволок их в сейф. Вернувшись, он поставил на стол три жестяные банки и положил пачку купюр. Я забрал прибыток и потопал по ступенькам вверх. В этот день деревня гудела. Я с легкой руки все того же мыша дал померить броню нескольким сталкерам и разжился водкой. который поил всех желающих в этот день. Вот так закончилась моя ходка в старый схрон стрелка на агропроме. А вот я собираюсь в рыжий лес махнуть. В ПДА Пепса я нашел наводку на схрон в том районе, благо экипировка позволяет. Может, там люку встречу. Интересный он сталкер, хоть и темный. Иван Тайга. Старый схрон. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.